Глава шестнадцатая Я поглядела на рыжий комок шерсти, повязанный большим розовым бантом, с огромными голубыми глазами-блюдцами. Напуганный маленький щенок, и мое сердце дрогнуло. «Спокойно, Сашка, спокойно, держи себя в руках!» В детстве у меня уже была собака. Кореглазый спаниель, рокки с белыми пятнышками на мордочке и животе Я с ним гуляла, мы вместе играли и шалили, он мне тапочки приносил и от мальчишек-хулиганов во дворе защищал. Рокки был моим самым близким другом. Но когда мне исполнилось двенадцать, его не стало. Я рыдала беспробудно целый месяц, и зреклась больше никогда-никогда не заводить животных, слишком привязывалась, слишком нежное у меня сердце. Вот и к щенку привязываться не стоит. Скоро вернусь домой и попрощаюсь с фираном, как с кошмарным сном. Я заложила руки за спину и отошла на шаг от подарочка. «Зачем это мне собака?» — подозрительно вскинула бровь на маман. «Реган!» — поправил меня брат, протянув руки к пёсику. Взял на ручки и принялся тискать, словно маленький мальчишка. Да даже мужчину собакен не оставил равнодушным. «Что говорить обо мне?» Рубкой неприкаянной женщине. Его величество Бей Амирхан подарил тебе Регана, доченька. Заблестала улыбкой королева. Золотую собаку, которую запрещено вывозить из Ферана. Это значит, на тебя очень серьезные планы. Тебя уже не отпустят. Я встретилась взглядом с взволнованным Метром Валисом и подмигнула. Пусть не отпускают, ведь мы успеем провернуть задуманное. Рыжий комочек заскулил в жадных руках принца. Сердце моё сжалилось. «Реган, так Реган! Дай его мне!» Я забрала щенка и прижала к груди. «Тише, маленький! Ну, все, все, не переживай!» Принялась гладить по длинной шерстке. Почесала за ушком, вытерла глазки, на которых собрались слезки. «У собаки слезы? да!» Удивилась. «Это не он, а она!» — уточнил брат. «Нам сказали, ее зовут Мармеладка». Хах, -ха, что это за имя для Регана?» Собачка принялась лизать мне пальцы. «Реган признал вас, принцесса», произнес мэтр Валис, подойдя ближе. «Теперь вы ее хозяйка. Она будет защищать вас везде и всюду». «Кто кого еще будет защищать?» «Пусть вырастет для начала», хмыкнула я и поглядела в сторону стола. «Может, уже пообедаем?» Все расселись, и даже мармеладку мне разрешили оставить на коленях. Всё же царский подарок — Маленький, хрупкий, перенесший тяжелый путь. Щенок пригрелся на руках и от пережитого страха тут же заснул. «Ну, что тут у нас на обед?» — прошептала я нетерпеливо, разглядывая разнообразие блюд — мясных, рыбных, которые почему-то стояли далековато от меня. А передо мной холодной жижей дрожала каша. «А можно мне передать вот это вот?» — наклонилась я к Элизе и указала пальцем. Девушка на меня очень странно посмотрела — Но еще более странно посмотрела маман, которая услышала. «Ты что, Александра?» «Ешь свой обед молча, ну-ка! Тебе нельзя мясо. Хочешь, чтобы угри появились? Когда явишься на отбор, в тебе не должно быть ни одного изъяна». Лиза довольно ухмыльнулась, закладывая в рот кусочек жареного на огне мяса, пахнущего дымком, а я устремила взгляд на мэтра Валиса, готовая его прибить. «Ну ладно, пусть, по-вашему». «Посижу тихонько, а попозже мне лягушачий глаз принесет вон тех отбивных. И пусть попробует не принести», — указала ему взглядом. Размазав кашу по тарелке, я объявила, что наелась. Элиза вынуждена была оторваться от своих вкусных блюд, чтобы проводить меня к карете. Пока королевское семейство обедало, лагерь уже сняли, запрягли лошадей, подкатили кареты. Когда мы с Ализой и мармеладкой разместились на сиденье, подошел мэтр Валяс, держа в руках небольшую деревянную коробочку и сверток. Это для собачки. Он развернул передо мной трепицу с сочными ломтями пахнущего костром мяса. Я жадно притянула сверток к себе и победоносно улыбнулась. Немного ли для собачки? покосилась Лиза. Нормально! буркнула я. Я же знала, что мэтр это мясо для меня принес. Поняла без слов, по одному лишь взгляду. Я поглядела ему в глаза, чистая и благодарная, и внутри проснулось какое-то особое расположение, дружеское чувство. Обо мне заботились. Я совсем забыла, каково это. «Спасибо», — произнесла я. «Не за что, Сандра!» «Не грусти в пути», — Тягуче прошептал мужчина, не отрывая взгляда. Потянулся рукой к моей руке неосознанным жестом «поддержать на прощание», и в этот миг между мной и мэтром выросла... Большая черная чешуйчатая гора, заслонив собой весь свет».